Глава 4. 27 апреля. 20 часов 36 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Озеро Мона, штат Калифорния. Долго я не продержусь. Дженна лежала, распластавшись на животе под ржавым брюхом старого трактора. Ей было отчетливо виден вертолет, неподвижно застывший на лужайке за вымершим поселком.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 он поднялся на четвереньки. Над ним возвышалась здоровенная фигура, освещенная сзади разгорающимся пожаром. И без неровного шрама на подбородке Кэндал узнал, главаря боевиков. Склонившись над ним, Верзила поднял руку и с силы опустил стальной приклад автоматической винтовки. Поскольку руки Кендела по-прежнему были скованы за спиной, он не смог отразить этот удар. Лоб и переносицу у него взорвались,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 Им, несомненно, не было никакого дела до того, в каком он будет состоянии. Отключившись на какое-то мгновение, Кэндалл очнулся, когда его забрасывали в кабину. Послышались отрывистые слова команды, произнесенные по-испански. Кэндалл разобрал слова «апурате и "пелигро". Он перевел сквозь туман «поторопись» и «опасность».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 Кэндалл наконец понял, откуда исходит опасность. Ядовитое облако нервно-паралитического газа быстро разливалось, поднимаясь из окружающих ложбин. Сначала Кэндалл решил, что дым устремился вверх вместе с вихрениями, поднятыми несущим винтом вертолета. Но затем он догадался, в чем дело. Восходящий поток. Бушующая внизу огненная буря поднимала к небу столб горячего воздуха.